Глава 17. Телеграмма. Грандиозные работы, предпринятые пушечным клубом, можно было считать законченными. А между тем оставалось еще целых два месяца до дня, назначенного для выстрела в Луну. Эти два месяца должны были всем показаться годами. До сих пор газеты ежедневно передавали отчеты о подробностях работы в Стоунс-Хилле. Публика быстро раскупала газеты и жадно их проглатывала. Теперь уже, казалось, нельзя было ожидать новых сенсаций, и все с огорчением думали, что лишаются ежедневных животрепещущих новостей. Ничуть не бывало. Событие самое неожиданное, самое удивительное, самое невероятное, самое неправдоподобное снова наэлектризовало прильнувшие массы населения. Оно поразило весь мир, до того казалось необычайным. 30 сентября В 3 часа 47 минут пополудни на имя Барбикина была доставлена телеграмма, переданная по подводному кабелю, проложенному между Валентией, Ирландия, Ньюфандлендом и Американским берегом. Председатель Барбикин разорвал конверт и прочел телеграмму. Несмотря на все его самообладание, у него побелели губы и помутилось в глазах. вот текст этой телеграммы, которая хранится в архивах пушечного клуба. Франция Париж, 30 сентября 4 часа утра барарбикину, тампа, Флорида, Соединенные Штаты. Замените круглую бомбу цилиндра коническим снарядом, полечу внутри, прибуду пароходом Атланта Мишель Ардан.